Находясь в чаще леса, я не видел оранжевого зарева и не чувствовал запаха дыма. Но ближе к дому ошибиться было уже невозможно. Еще несколько ярдов, и я услышал завывание на высокой ноте и треск. Я стоял, задыхаясь на лесистом склоне, и смотрел на свой дом, наш дом, превратившийся в бушующий, ужасный ад. Желто-оранжевое пламя лизало деревья, и они словно съеживались от жара. Мысль у меня была только одна, я снова и снова кричал изо всех сил, напрягая сожженные дымом легкие. «Мама! Мама! Мама!» Я даже не мог подойти ближе. Некоторые курицы смогли убежать, одна из них хлопла крыльями у моих ног, другие остались запертыми в курятнике.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 Он поднял голову. «Да». «Она... она...» Я никак не мог сформулировать свой вопрос, и Робби пришел мне на помощь. «Хочешь спросить, было ли ей больно?» Казалось, он подбирает слова. «Нет», — произнес наконец Робби. «Нет, не думаю». Я сглотнул. «Спасибо», — и добавил. «Вы не видели кошку? черно белую Он покачал головой. «Увы, сынок!» Я уже забыл, что в углу сидит Санжита, но тут она поднялась и сказала. «Благодарю вас, Робби. Думаю, на сегодня Альфе достаточно». В какой то веки её уверенность, будто она лучше знает, что для меня хорошо, не вызвала раздражения. Мне правда было достаточно.